Всё началось примерно полгода назад. Я начал прогуливать школу из-за какой-то дерьмовой причины и не знал, чем заполнить свои дни. Один мой друг накачался дури у в школе и начал размахивать ножом. У него не было семьи, только какие-то дальние родственники. Так что мне пришлось прогуливать ещё неделю, чтобы отвезти его в реабилитационный центр в горах. И когда я вернулся, то обнаружил, что меня исключили. Полагаю, они посчитали, что мы два сапога пара. Пусть я и не употреблял, но был определённо близок к нему. Поэтому решил, что всё это как-то ужасно глупо и позволил им беспрепятственно вытурить меня. Я сказал родителям, что сдам вступительный квалификационный экзамен в университет, но и пальцем не пошевелил для подготовки к нему. В один прекрасный день, в середине февраля, я ошелся у станции, продуваемым промозглым ветром. думая, есть ли где более-менее хорошо оплачиваемая работа на полставки. Как вдруг наткнулся на друга из средней школы. "Йо, Такеда", поприветствовал я его. "Такеда-Кейджи". Кейджи подпрыгнул и повернулся, но расслабился, когда увидел меня. "О, Микога, давно не виделись. Встречаешься с кем-то? Угу. По работе или с девушкой?" Кейд работал внештатным сотрудником в каком-то дизайнерском агентстве и ещё со времён средней школы. В общем и целом, так это был хорошим малым, но сейчас его явно что-то тревожило. Так что про девушку я решил просто пошутить. Но он неловко замелся и признался: "С девушкой". Я призыснул. "Да? Наконец-то готов к таким вещам?" "Ну, это хорошо. Первый раз сегодня с ней встречаюсь". "Вау!" «Что получил от неё шоколадку на День Святого Валентина? Любовную записку в шкафчике для обуви?» Я вновь шутил, но его глаза расширились от удивления. «Как ты узнал?» «Классика, чувак!» Я рассмеялся. Это было похоже на Кэйти. Как всегда, старомодный, не разбирающийся в подобных вещах. «И кто она?» Спросил я. «Её зовут Мейси Тотока, но не думаю, что я когда-либо слышал это имя». Хм. Чисто из любопытства я смотрел в зрачки Кейди. Моё отражение в его глазах сменилось лицом девушки. Она смотрела на меня серьёзным взглядом, в котором смешались как беспокойство из-за предстоящей встречи с Такедой, так и огонёк надежды. Она была довольно милой. Выглядит хорошей девочкой, принеслось у меня в голове. Думаю, Кейди она подходит. Скажи ей да, чувак. Я уверен, что всё получится. Не знаю. Кейди выглядел потерянным, и вовсе не потому, что он смущался. "Я просто не могу решиться. На что?" "Слушай, Микага, каково это бросить школу?" "Что это за вопрос?" "Да, ничего особенного", и я пожал плечами. "Для таких, как я, идти или не идти в школу абсолютно неважно. Я просто продолжаю жить. Я подумываю об уходе", заявил Кейди. Это меня не особо удивило. Любой, кто хорошо со мной знаком, хоть раз об этом задумывался. Ты вроде ходишь в академию синьё? В апреле начнётся третий учебный год. Все будут усиленно готовиться к экзаменам. Ну какой мне смысл быть там? Хм. Да уж. Возможно, тебе и правда ждёт другой жизненный путь. Но если я скажу об этом, не знаю, поймёт ли меня это месита. Он был серьёзен. Он всегда был серьёзен некуда. Сомневаюсь, что она так просто отступится, пробормотал я. Девушка, которую я видел, выглядела именно такой. "Думаешь?" Кейди хрустнул шеей. "Так, когда вы встречаетесь?" Кейди взглянул на часы. "Эм, минут через 15. Он пришёл первым?" "Конечно, да. Если он и если они месяцы начнут встречаться, то ему придётся тратить много времени, дожидаясь её. Так когда мне лучше исчезнуть? Держись там." Я похлопал его по плечу и развернулся, собираясь уходить. «Э-э, Микаго», – окликнуло меня. «М-м? Мина Гися?» Хэдди рассмеялся. «Я услышал, что он умер. Это так?» «Ага, даже похорон нормальных не было. Услышал об этом слишком поздно». «Дерьмо. Никогда меня нет рядом, когда я больше всего нужен», – сказал я. «Видимо, в этот момент моя мина стала слишком кислой, потому что Кэди протаторил. Нет, мне кажется, ты здорово совсем справился. И я был впечатлён. Был выгнан из школы ради помощи другу. Я бы так не смог. Так что спасибо, но в конечном итоге в этом не было никакого смысла, обречённо вздохнул я. Может, тебе стоит остаться в школе ради Мисита? А? Воспоминания об учёбе вместе с ней будут не самой плохой вещью, бросил я напоследок, после чего небрежно махнул рукой. и отправился прочь. Стоило немного отойти, как я увидел бегущую по направлению ко мне девушку в школьной форме. Не знаю, пришла ли она сюда прямо из школы, но у неё была спортивная сумка с палдинг через плечо. Это была девушка, которую я только что видел – Мейсита Тока. Я смотрел, как Мейсита Тока проходит мимо, нервничая и слегка покраснев. Только когда она скрылась из виду, Я вступил и внимательно осмотрел незнакомую девушку. После чего извинился. "Что? Кто эта девушка?" Незнакомка сняла очки. Оказалось, что стоящая передо мной особа была моложе, чем я думал. "Ох, я не знаю её, но она собирается познакомиться с моим другом". Я сказал правду, ожидая, что она воспримет это как шутку. Но она посмотрела на меня с подозрением и спросила: "Что это значит?" Я абсолютно не понимал, почему она так серьёзно к этому отнеслась. Но меня это не особо заботило, поэтому ответил первое, что сбрело на ум. О, забей. Я просто хотел закодрить тебя. Я ожидал услышать от неё сначала что-то вроде: "Не будь дебилом", а затем удаляющиеся шаги. Но вместо этого она протянула долгое "Хм" и нахмурилась, после чего наклонилась и понюхала меня. Ты используешь какой-то одеколон? Э, нет, обескураженно ответил я. Тогда ты должен быть осторожен. Я чувствую за покроем на тебе. Скоро. Что? Я замер. Внезапно у меня возникло ощущение, что она чем-то похожа на меня. Вот такой была первая встреча моего в глаза с ароматом Нанане Киока. В то время никто из нас не думал, что мы окажемся в банде. Наши способности были пророческими. Но мы никогда не задумывались о том, чтобы приносить кому-то пользу с их помощью. Со временем наше число достигло 6 человек, собрание людей, пытающихся уловить проблеск будущего. Наши силы сами по себе были не очень хороши, но в шестером мы могли время от времени делать точные прогнозы. Мы никогда не обсуждали, что будем делать, когда удастся предсказать что-то определённое. Я предполагаю, что кому-то серьёзно был намерен использовать наши силы ради помощи людям. Однажды он предсказал, что одной беременной женщине скоро этойдут вода, и отправился в то место, где это должно было произойти, чтобы подхватить её, прежде чем она упадёт на тротуар. Но такие ситуации происходили крайне редко. Большую часть времени мы просто пытались найти способ как-то применить силы, которыми обладали. Как karaoke, которые существуют потому что ты не можешь громко петь, где сдумается. Но кто этот ребёнок, которого ты нарисовала? Наша встреча продолжалась в сопровождении приглушённой музыки караоке. Она выглядит богатой. Ставлю ещё на то, что она высокомерна. Если она богата, то возможно, кто-то хочет ограбить её. Нам не нужно больше денег. Нанане подняла спортивную сумку с пола и положила на стол, расстёгивая молнию. На первый взгляд, вы могли бы подумать, что это просто случайные клочки бумаги. Но если бы присмотрелись, то поняли, что на самом деле в сумке лежали банкноты по 10 тысяч йен. Они не были собраны резинками. Нет, это была просто огроменная куча наваленных кое-как денег. Их суммарная стоимость превышала 10 миллионов йен. «Чёрт, не могу поверить, что ты ходишь со всем этим», – сказал Митсуа. «Но я не могу оставить их дома». Что бы мне пришлось сказать моим родителям, на идее не это? Я бы засунул их в камеру хранения на вокзале. – Ох, хорошая идея, не думал об этом, тогда так и поступлю. Ха – Ха-ха, я умный, видите? – Обе идейки стоят друг друга, – хмыкнул Камото. – Тогда что ты предлагаешь, Камото-кун? – Я живу один, могу спрятать на шкафу. – Ты счастливчик. Касуми-кун? – Ящик стола. Коротко бросил я. «Родители не найдут?» «Они не из тех, кто будет туда смотреть». Пробормотал я. «Их никогда не было дома. Моя мать ушла в другую семью, а отец спал в квартире своей любовницы». «Хм...» Протянула Нананэ, после чего ткнула пальцем прямо мне в нос. «Ты снова стал мрачным». «Да отстань ты». «Я имею в виду, мы уже несколько месяцев встречаемся вот так, но я ни разу не видела твоей улыбки». Во всяком случае, настоящий. Нананэ не собиралась от меня отставать. «Ты просто сама слишком много улыбишься!» Митсо покатился со смеху. «Ха-ха-ха, он тебя подколол!» «Ой, кто бы говорил!» Нананэ покосилась на Митсо. Он просто продолжал беззаботно смеяться, как вдруг… «Что там?», – воскликнула Цудзи. Мы удивлённо посмотрели на неё. Она же, в свою очередь, испуганно уставилась на Ю. Так что все обернулись к нему. «Ах!» Он держал в руках рисунок с девочкой, которую я увидел. Ю обернулся к Судзи, удивлённый. «Что?» «Тэндики, ты, ты просто так сосредоточенно и серьёзно смотрел на картинку?» Сказала Судзи, указывая на рисунок. «Мне показалось, будто ты её узнал». «Нет, это не то... Я... Я просто подумал, что она довольно хорошенькая». «Так Тэндик и педофил?» – хихикнул Митсуо. «Ладно, дай-ка теперь мне взглянуть», – сказал Кодзе, забирая рисунок и вглядываясь в него. Несколько секунд спустя его взгляд расфокусировался. Голова безвольно опустилась, и всё тело начало бить крупная дрожь. «Началось», – резюмировала Нанане. «Ш-ш-ш», – зашипел на неё Митсуо. Комото сомкнул губы, затем открыл. Появился звук, близкий к свисту, похожему на тот, когда ветер дует сквозь трещину. Так начинала работать способность Комото Кодзи – шёпот. Из его рта исходил странный неразборчивый шум. Я никак не мог поверить, что подобное можно произнести вслух с помощью голосовых связок. Затем... Слово. Мы затаили дыхание, прислушиваясь. в надежде уловить слова. Прерывающийся голос, что донёсся до наших ушей, не принадлежал кому-то. Возникло ощущение, что сейчас его тело вселится некто иной. Как и образы, которые я видел при помощи моего в глаза, этот голос принадлежал будущему. Оттуда кто-то говорил что-то. «Ирш, мир, если ты хочешь мир, тогда…» Голос маленькой девочки. Чистая прекрасная сопрано, будто из хора. «Тогда ты сможешь получить его, если убьёшь меня?» Мы все застыли, не в силах пошевелиться. Убить? Получить мир? Что? Но это было всё, что сорвалось с уст Камота. Он сдрогнул и вернулся в чувство. «Ох...» Он уставился на нас. «Способность активизировалась?» «Что я сказал?» Комото никогда не знал, что пренесло в том состоянии, поэтому ему всегда приходилось спрашивать нас об этом. Но сейчас никто из нас понятия не имел, что ответить. Мы просто неподвижно сидели, совершенно ошеломлённые услышанным.